Вечером, играя в карты, Хэра Бус заметил у одного из охранников очень дорогие часы и сострил. В НАО уже носит роликс? Охранник сделал вид, что не понял намека. Кроме того, Буссу показалось странным, что оружие охранников больше подходит для городского боя, а не для партизан. Орландо, который в основном молчал и жалел сам себя, тоже давно почувствовал неладное без всякой на то причины. Первое убежище они покинули в полночь 10 сентября, разбуженные криками охранников полиция. Все выскочили из дома, и часа два, не обращая внимания на жуткую бурю, ускоренным маршем или сквозь лесные заросли, пока не добрались до дома, в котором уже находились Диана, Асусена и Хуан Вита, в просторном удобном помещении с огромным телевизором не было ничего подозрительного. Никто так тогда и не узнал что в ту ночь журналисты не спаслись по чистой случайности. Короткую передышку использовали, чтобы обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие планы. В разговоре с Хэра Буссом Диана отчаянно сожалела, что завела всех в ловушку и что теперь никак не может отогнать мысли о муже, детях, родителях. Все, о чем им говорили, было сплошной ложью. Диана поняла это, когда следующим вечером, по немыслимой дороге, под проливным дождем, Ее, Асусену и Хуана Вита переводили уже в третий дом. Той же ночью незнакомый охранник развеял последние сомнения. Вы не в гостях ОНАО, а в руках наркомафии. Но волноваться не надо, вы станете свидетелями важных событий. Через девятнадцать дней после загадочного исчезновения группы Дианы Турбай была похищена Марина Монтойя, трое хорошо одетых мужчин, вооруженных девятимиллиметровыми пистолетами, И УЗИ с глушителями схватили ее, когда она закрывала свой ресторанчик у тетушек в северной части Богаты. К счастью, ее сестра Лукреция, помогавшая обслужить клиентов, в тот день не пришла в ресторан, потому что вывихнула ногу, и ей наложили гипс. Когда мужчины постучали в уже запертую дверь, Марина узнала двоих из них, и ей пришлось вновь открыть ресторан. Эти двое несколько раз заходили позавтракать на прошлой неделе и запомнились персоналу своей обходительностью, хорошим настроением и тридцатипроцентными чаевыми. Теперь они вели себя совершенно иначе. Как только Марина открыла дверь, ее потащили наружу, рукой она успела зацепиться за фонарный столб и начала кричать. Тогда один из нападавших ударил ее коленом в позвоночник, и женщина потеряла сознание. Бесчувственную ее погрузили в приспособленный для дыхания багажник синего Мерседеса 190 и увезли. Луис Гильермо Перес Мантоя, один из семерых детей Марины, 48 лет, высокопоставленный представитель фирмы «Кодек» в Колумбии, как и большинство считал это похищение местью за то, что правительство не выполнило соглашение, достигнутое Арманом Монтоей и подлежащими экстрадиции. Не доверяя никому из официальных чиновников, Луис Гильермо решил добиваться освобождения матери самостоятельно путем прямых переговоров с Пабло Эскобаром. Без всякой подготовки, ни с кем не советуясь, он через два дня выехал в Медельин, совершенно не представляя, что там будет делать. В аэропорту Луис Гильермо взял такси и попросил водителя отвезти его в город. С реальностью он столкнулся, когда на обочине дороги увидел труп девушки лет пятнадцати в ярком цветастом платье. Струйка крови из огнестрельной раны уже засохла на ее сильно накрашенном лице. Не веря своим глазам, он показал пальцем. Там девушка мертвая. — Да, не оборачиваясь, ответил таксист. — Эти куколки развлекаются с друзьями Дона Пабло. Потрясенный Луис Гильермо разговорился, поведав шоферу, Зачем приехал, и тот посоветовал, как якобы можно разыскать дочь двоюродной сестры Пабло Эскобара. «Восемь приходи в церковь за рынком», — посоветовал таксист. «Там будет девушка по имени Рассалия». Девушка действительно ждала его, сидя на скамейке на площади. На вид она была почти девочкой, но поведением и уверенностью в своих словах производила впечатление взрослой, опытной женщины. Она потребовала, чтобы для начала он принес полмиллиона песо наличными. Показала отель, где он должен будет остановиться в следующий четверг и ждать телефонного звонка в пятницу в семь утра или в семь вечера. «Ту, которая тебе позвонит, зовут Пита», — уточнила девушка. Луис Гильермо напрасно прождал два дня и часть третьего. Поняв, наконец, что его обвели вокруг пальца, он мысленно поблагодарил Питу за то, что она не позвонила и не забрала деньги. Проявляя благоразумие, он четыре года скрывал даже от своей жены плачевные результаты этих поездок, впервые рассказав о них только для этой книги. Через четыре часа после похищения Марины Монтоя на одной из кривых улочек квартала Лас-Ферес, западной части Богатык, Неизвестный джип и Рено-18 с двух сторон блокировали автомобиль Франсиско Сантоса, главного редактора Темпа. Обычный на вид красный джип франциско на самом деле был бронирован. И нападавшие, знавшие об этом, кроме 9 миллиметровых пистолетов и УЗИ, запаслись специальной кувалдой для битья стекол. Ничего этого, однако, не понадобилось. «Пачо!» Неисправимый спорщик поспешил открыть дверцу, желая объясниться с нападавшими. «Я очень хотел узнать, в чем дело», — рассказывал он потом. Один из похитителей приставил пистолет к его лбу, приказал опустить голову и выйти из машины. Другой открыл переднюю дверь и трижды выстрелил. Одна пуля рикошетом отскочила от стекла, а две другие попали в голову шофера, 38-летнего, Арамансио и Баньеса. Выстрелов Пача не слышал. Лишь через несколько дней, восстанавливая в памяти детали нападения, он вспомнил о трех хлопках, похожих на выстрелы из пистолета с глушителем. Нападение произошло настолько быстро, что, несмотря на будний день и оживленное уличное движение, никто ничего не заметил. Полицейский, обнаружив брошенный автомобиль и труп на окровавленном сиденье, поднял радиотелефон и тут же услышал незнакомый голос с другого конца галактики. «Слушаю». «Кто говорит?» — спросил полицейский. «Редакция Тьемпо». Через 10 минут новость ушла в эфир. На самом деле к похищению готовились уже 4 месяца, и оно едва не сорвалось из-за непредсказуемых поездок Пачу по Сантоса. 15 лет назад по этой же причине М-19 отказалась от похищения его отца, Эрнанда Сантоса. На этот раз предусмотрели все до мелочей. На проспекте Бэака... В районе 80-й улицы похитители попали в автомобильную пробку, объехали ее по тротуарам и затерялись в кривых улочках бедных кварталов. Пачо Сантос сидел между двумя похитителями. На глаза ему надели очки с закрашенными лаком для ногтей стеклами. Но по памяти он следил за всеми поворотами автомобиля до тех пор, пока, по в машина не въехала в какой-то гараж. Маршрут и длительность поездки позволили ему приблизительно судить о том, в каком квартале он находится. Один из похитителей взял его под руку и как слепого повел в дальний конец какого-то коридора. Поднявшись на второй этаж, они прошли еще шагов пять, повернули налево и попали в холодную комнату. Тут с него сняли очки — Он оказался в темной спальне с наглухо забитыми окнами и одинокой лампочкой под потолком. Из мебели здесь была только двуспальная кровать, застеленная далеко не свежим бельем, и стол, на котором стояли переносной радиоприемник и телевизор. Пачо заметил, что торопливость похитителей объясняется не только конспирацией, но еще и тем, что им хотелось успеть к началу трансляции футбольного матча между командами «Санта-Фе» и «Кальдаса». Чтобы заложник не мешал, они дали ему бутылку водки и оставили наедине с приемником. А сами спустились слушать футбол на первый этаж. За десять минут Пачо выпил полбутылки, но ничего не почувствовал, кроме желания тоже послушать трансляцию матча. Фанатичный болельщик Санта-Фе, он так расстроился из-за ничьей, 2-2 что не стал больше пить. Вдобавок он увидел себя в вечерних теленовостях, показывали архивную запись, где его одетого во фраг окружали победительницы конкурса красоты. Из выпуска Пача узнал о смерти своего шофера. Когда закончились новости, вошел охранник в маске, заставил Пачо раздеться и надеть серый спортивный костюм. Своего рода униформу для всех, кто находился в плену у подлежащих экстрадиции. Охранник хотел забрать аспиратор от астмы, лежавший в кармане пиджака, но пача убедил его, что для него это вопрос жизни и смерти. Человек в маске объяснил правила заключения. Разрешается ходить в туалет по коридору, слушать радио, смотреть телевизор без ограничений, но не слишком громко. Потом он заставил пленника лечь и за лодыжку пристегнул его цепью к кровати. Бросив на пол вдоль кровати матрас охранник через минуту захрапел временами посвистывая ночь предстояла трудная в темноте пачу подумал что это только первая ночь что неизвестно сколько их впереди и чем все это кончится он думал о своей жене марии виктории красивой и умной женщине с сильным характером которую друзья называли мариалы и которая родила ему двух сыновей бенхамину было двадцать месяцев а габриэлю семь Где-то рядом прокричал петух. Пача удивленно посмотрел на никчемные теперь часы и подумал Петух, который поет в десять вечера, должно быть ненормальный. Пача был человеком эмоциональным и импульсивным. На его глазах нередко блестели слезы, словом, точная копия своего отца. Когда Андрес Эскоби, муж его сестры Хуаниты, погиб в авиакатастрофе при взрыве бомбы, заложенной подлежащими экстрадиции, Перед убитыми горем родственниками Пачо произнес фразу, которая тогда всех потрясла. «В декабре одного из нас не будет, в живых». Правда, сейчас у него не было предчувствия, что его первая ночь в плену станет последней. Наоборот, его нервы совершенно успокоились, и он верил, что выживет. Прислушавшись к дыханию лежащего рядом охранника, Пачо понял, что тот не спит. И спросил, «Кому я попал?» «Кому вы предпочитаете?» — переспросил охранник. «К повстанцам или торговцам наркотиками?» «Думаю, я в руках у Пабло Эскобара», — предположил Пачо. «Так оно и есть», — согласился охранник и тут же уточнил. «В руках у подлежащих экстрадиции». Новость облетела всех. С коммутатора Темпа сотрудники звонили ближайшим родственникам, те сообщали остальным, а те дальше, до самого края земли. В результате необъяснимых совпадений Жена Пача узнала о похищении мужа одной из последних. Сразу после похищения ей позвонил их друг Хуан Габриэль Урибе, но не будучи уверенным, просто спросил, вернулся ли Пача домой. Жена ответила, что еще нет. И Хуан Габриэль не решился сообщать неподтвержденные сведения. Через несколько минут позвонил Энрике Сантос Кальдерон, троюродный брат мужа, заместитель редактора Темпа. Ты уже знаешь о пача Мария Виктория подумала, что речь идет о чем-то, что связано с мужем, но ей уже известно, поэтому ответила: Конечно. Энрике торопливо попрощался, чтобы поскорее известить остальных родственников. Несколько лет спустя, объясняя эту путаницу, Мария Виктория говорила: Все произошло из-за того, что я слишком много о себе воображала. Вскоре снова позвонил Хуан Габриэль и рассказал все. Шофер Пача убит, а сам Пача похищен. Президент Гавирия и его ближайшие советники просматривали видеоклипы, отснятые для избирательной кампании в Конституционную ассамблею. Когда пресс-секретарь Маурисио Варгас сообщил на ухо президенту «Похищен Пачита Сантос», просмотр не прервали, президент снял очки, которыми пользовался только в кинозале, и посмотрел на Варгаса. «Держите меня в курсе». Потом он опять надел очки и продолжил просмотр. Сидевший рядом с президентом его близкий друг, министр связи Альберто Касса Санта-Мария, услышав новость, шепотом передал ее остальным советникам. Зал заволновался, но президент никак не реагировал на это, твердо придерживаясь своего принципа, который выражался простым школьным правилом. Сперва надо покончить с этим заданием. Как только просмотр закончился, он снова снял очки, спрятал их в нагрудный карман и приказал Маурисио Варгасу. «Свяжитесь с Рафаэлем Пардо. Пусть немедленно созывает Совет Безопасности». Затем, как и было предусмотрено, президент выслушал мнение о просмотренных видеороликах. Только когда решение по этому вопросу было принято, он перестал скрывать, как потрясен случившимся. Через полчаса он вошел в кабинет, где уже собрались почти все члены Совета Безопасности. Сразу после начала заседания Маурисио Варгас на цыпочках опять подошел к президенту и прошептал «Похищена Марина Монтоя. В действительности это случилось в 4 часа вечера еще до похищения Пачу, но потребовалось 4 часа, чтобы новость дошла до президента. Эрнандо Сантос Кастильо, отец Пачо, уже три часа спал в одном из отелей Флоренции в Италии за десять тысяч километров от Богаты. Соседние комнаты занимали его дочери Хуанита и Адриана с мужем. По телефону им уже сообщили о похищении, но они не решались будить отца. Зато его племянник Луис Фернандо позвонил из богаты по прямому номеру, придумав самые осторожные слова, которыми можно разбудить 68-летнего дядю, перенесшего пять сердечных приступов. «У меня очень плохая новость». Фернандо, конечно, подумал о самом худшем, но сдержался. «Что случилось?» «Похитили Пачо». Известие о похищении было тяжелым ударом, но не таким безысходным, как известие об убийстве. И Эрнандо вздохнул с облегчением. Слава Богу! Но тут же сменил тон. Спокойно надо подумать, что можно сделать. Спустя час, благоуханным утром тосканской осени, все они пустились в долгий путь обратно в Колумбию. После недели тревожного ожидания известий от Дианы, Семья Турбай обратилась к правительству с просьбой сделать официальный запрос во все основные повстанческие организации. Через неделю после предполагаемой даты возвращения Дианы ее муж Мигель Урибе и член парламента Альваро Лейба тайно посетили Касса-Верде, штаб революционных вооруженных сил Колумбии и Восточной Кордильере. Оттуда они связались со всеми вооруженными формированиями, чтобы установить, не находится ли Диана в одном из них. Семь группировок в один голос ответили отрицательно. Не зная, кому верить, руководство страны призвало общественность не поощрять распространение ложных слухов, а доверять только официальной информации. Основная трудность и горькая правда заключались в том, что общественное мнение безоговорочно доверяло только тому, что говорили подлежащие экстрадиции. Поэтому все вздохнули с облегчением только 30 октября. Когда спустя 61 день после исчезновения Дианы Турбай и через 42 дня после похищения Франсиска Сантоса в кратком заявлении подлежащие экстрадиции рассеяли последние сомнения, мы публично признаем, что исчезнувшие журналисты находятся в наших руках. Еще через восемь дней похитили Маруху Пачон и Беатрис Вильямисар. И имелись веские основания предполагать, что этот процесс будет продолжаться. На следующий день после исчезновения Дианы и ее команды, когда никто еще даже не догадывался о похищении, на одной из центральных улиц Богаты известный ведущий новостей «Караколь-радио» Ямит Амат подвергся нападению группы боевиков, следивших за ним уже несколько дней. Только благодаря сильной атлетической подготовке и решительному сопротивлению, совершенно неожиданному для нападавших, Амато удалось вырваться из их рук и чудом избежать пущенной в спину пули. Несколько часов спустя дочь экс-президента Белисарио Бетанкура, Мария Клара, со своей 12-летней дочерью Натальей сумели на автомобиле уйти от другой группы похитителей преградивших им путь в одном из жилых кварталов столицы. Оба неудачные покушения можно было объяснить только тем, что нападавшие получили строгий приказ не убивать свои жертвы. Точные сведения о том, кто похитил Маруху Пачон и Беатрис Вильямисар, первыми получили Эрнандо Сантос и экс-президент Турбай. Эскобар сам приказал одному из своих адвокатов письменно известить Их спустя 48 часов после операции. Можешь сказать им, что почон захвачена одной из моих групп. Другим косвенным подтверждением этого служило письмо, которое 12 ноября подлежащее экстрадиции направили редактору медельинской газеты Коломбиано Хуану Гомесу Мартинесу, не раз выступавшему посредником в переговорах между Эскобаром и группой почетных граждан. В письме говорилось «Захват журналистки Марухи Пачон – наш ответ на насилие и незаконные аресты, чинимые в последнее время в Медельине известными спецподразделениями полиции, о действиях которых мы уже неоднократно сообщали». Далее авторы письма еще раз подчеркивали свою решимость не освобождать никого из заложников, пока ситуация не изменится к лучшему. Доктор Педро Гаррера, муж Беатрис, с первых дней удрученный своим полным бессилием перед свалившимися на его голову проблемами, решил закрыть свой кабинет психотерапии. Позже он объяснял, как я мог принимать пациентов, если мне самому было хуже, чем им. Он впал в тоску и с трудом скрывал это от детей. По вечерам, не находя себе места, доктор утешался виски и коротал бессонные ночи под звуки сентиментальных балеро о любви, который транслировала радио ретро. «Любовь моя», — пел кто-то, — «Если ты слышишь, отзовись». Альберто Вильемисар, сразу поняв, что похищение жены и сестры — лишь звено в зловещей цепи событий, попытался объединить усилия родственников похищенных. Первый же визит к Эрнандо Сантосу получился неутешительным. Вместе с сестрой жены Глория Пачон де Галлан Они застали Эрнанда развалившимся на диване в состоянии полного отчаяния. «Я готовлюсь только к тому, чтобы как можно меньше страдать, когда убьют Франсиско», — сказал он им при встрече. Вильямисар начал рассказывать о планах переговоров с похитителями, но Эрнанда прервал его с явным раздражением. «Не будьте наивным, мой мальчик», — сказал он. «Вы даже не подозреваете, что это за типы. Все напрасно». Экс-президент Турбай тоже не отличался оптимизмом. Из различных источников он уже знал, что его дочь в руках подлежащих экстрадиции, но старался не признавать этого публично до тех пор, пока не узнает их требований. Неделю назад он с ловкостью Тарера ушел от ответа на вопрос, заданный журналистами. Сердце подсказывает мне, что Диану и ее сотрудников задерживают в связи с их журналистикой, но речь не идет о насилии подобную пассивность оправдывали три месяца бесплодных попыток чего-то добиться. Вильемиссар хорошо понимал это, но чужим пессимизмом не заразился, стремясь вдохнуть свежие силы в совместные действия родственников. Когда одного из его друзей спросили, каким был вильемиссар до похищения, тот ответил одной фразой «Был хорошим собутыльником». Альберта не обиделся, считая это завидным и редким качеством. Но в день, когда похитили жену, он понял, что в его положении это еще и опасное качество, и решил больше не пить на людях до тех пор, пока похищенные женщины не окажутся на свободе. Большой ценитель застолья сар знал, что алкоголь притупляет бдительность, развязывает язык и в итоге мешает воспринимать действительность. А это очень рискованно для того, кто вынужден до миллиметра выверять каждый свой шаг и каждое слово. Таким образом, обет воздержания стал не просто епитемьей, а мерой предосторожности. Он перестал ходить в гости, распрощался с богемной жизнью и веселыми вечеринками политиков. А если к вечеру нервы расшатывались до предела, его сын Андрес со стаканом минеральной воды слушал, как отец изливает душу, утешаясь в одиночку порцией виски. Рафаэль Парда и Вильямисар рассматривали несколько вариантов действий, но все их планы натыкались на официальную позицию правительства, стремившегося во что бы то ни стало сохранить институт экстрадиции. Оба понимали, что выдача преступников является самым мощным инструментом, которым активно пользуется президент, чтобы оказать давление на подлежащих экстрадиции и заставить их сдаться, и который не менее активно используют сами преступники как предлог, чтобы не сдаваться. Несмотря на то, что Вильямисар... Не имел военного образования, его детство прошло рядом с казармой. Его отец, доктор Альберто Вильямисар Флорес, долгое время служил медиком в президентской гвардии и хорошо знал офицерскую жизнь. Его дед, генерал Хуакин Вильямисар, был военным министром. Дядя генерал Хорхе Вильямисар Флорес занимал пост главнокомандующего вооруженными силами. По наследству в характере Альберта сочетались качества человека мягкого и властного одновременно, серьезного и бесшабашного, умеющего действовать решительно, говорить все прямо в лицо, но при этом никому никогда не тыкать. Влияние отца все же оказалось сильнее. Альберта прослушал полный курс медицины в университете Хавериана, правда, диплом так и не получил, унесенный бурными волнами политики. «Этот не вояка, Чистый и прямолинейный всегда носил при себе короткоствольный Смит Энтвессен 38-го калибра, который надеялся никогда не применять. Но вооруженный или безоружный он всегда отличался отвагой и выдержкой. Эти качества на первый взгляд противоречивы, однако сама жизнь показала, что это не так. С такой наследственностью Велимисару вполне хватало решимости для вооруженного отпора Похитителем. Но он не хотел идти на крайние меры до тех пор, пока не встанет вопрос жизни и смерти. Таким образом, в конце ноября Вильяме Саро единственно возможным казалось встретиться с Эскобаром и обсудить все с глазу на глаз, жестко, но на равных. Как-то вечером, устав от хождения и встреч, Альберто сказал об этом Рафаэлю Пардо. Пардо в этом плане почудилось отчаяние, и он поспешил расставить все точки над «и». «Послушай меня, Альберта, он говорил сдержанно и без обиняков. «Поступай как хочешь, пытайся делать, что можешь, но если ты и дальше надеешься пользоваться нашей поддержкой, пойми, ты не вправе выходить из-под контроля, ни на шаг. Это должно быть ясно». Какие еще качества, кроме решительности и выдержки, могли бы поддержать Вильямисаро, В этой внутренней противоречивой обстановке, когда поступаешь так, как считаешь нужным, по своему усмотрению и способностям, но постоянно помнишь, что у тебя связаны руки. Глава третья. Открыв глаза, Маруха вспомнила старую испанскую поговорку. Не дай Господь того, к чему мы сможем притерпеться. После похищения прошло десять дней. И они с Беатрис начали привыкать к тому бытию, которое в первую ночь показалось им невыносимым. Хотя похитители не раз повторяли пленницам, что это только военная операция, плен оказался хуже тюрьмы. Женщины могли разговаривать только в случае крайней необходимости и всегда шепотом. Чтобы встать с матраса, служившего им общим ложем, требовалось разрешение охранников, не спускавших с них глаз ни днем, ни ночью. Разрешение нужно было просить, чтобы сесть и вытянуть ноги, чтобы поговорить с Мариной и покурить. Марухе к тому же приходилось закрываться подушкой, чтобы заглушить приступы кашля. Над единственной кроватью, где спала Марина, круглые сутки горел свет. Вдоль кровати на полу лежал матрас, на котором Маруха и Беатрис спали валетом под одним одеялом, как рыбы в знаке зодиака. Тут же на полу, прислоняясь к стене, сидели охранники. Комнатка была так мала, что их вытянутые ноги доставали до матраса пленниц. Единственное окно было забито, перед сном сторожа затыкали под дверь тряпку, чтобы свет лампы не проникал через щель в остальную часть дома. Днем и ночью единственными источниками света были только лампа да мерцающий телеэкран. Правда, был еще синий фонарь, при свете которого все выглядели бледными, как мертвецы, и Маруха настояла, чтобы его убрали. Закупренная комната не проветривалась, и ночью царила жаркая духота. Хуже всего было утром. Часов шесть пленницы просыпались, и без воздуха, без капли воды и еды ждали до девяти, когда откроют дверную щель, и можно будет вздохнуть. Единственную радость Марухи и Марине доставляли кофе и сигареты, которые им приносили по первому требованию. Для Беатрис с ее склонностью к респираторным заболеваниям табачный дым был настоящим бедствием. Но, видя счастливые лица подруг, она молча терпела. Смакуя кофе с сигаретой, Марина однажды воскликнула. «Как будет хорошо, когда мы втроем соберемся у меня дома, покурим, попьем кофейку и посмеемся, вспоминая эти ужасные дни». Беатрис в этот момент даже пожалела, что не курит. Трех узниц держали вместе из-за непредвиденных обстоятельств. Когда шофер поврежденного такси сообщил о направлении движения похитителей, первоначальное убежище стало небезопасным. Только этим объяснялись и спешка, и убогая комнатка, слишком тесная для трех пленниц и двоих дежурных охранников. Марину тоже привезли сюда из другого дома, как она говорила, усадьбы, после того, как тамошние охранники своим пьянством и разгильдяйством поставили под угрозу всю операцию. Во всяком случае, трудно поверить, чтобы одна из крупнейших, транснациональных корпораций мира не могла обеспечить своим бойцам и своим пленникам человеческие условия существования. Женщины не имели ни малейшего представления о том, где находятся. Поблизости слышался шум автострады, по которой грохотали тяжелые грузовики, рядом располагалась открытая допоздна забегаловка с выпивкой и музыкой. Иногда чей-то приемник вещал о политике и религии или передавала глушительные концерты. Несколько раз доносились лозунги избирательной кампании, но чаще всего урчали легкие самолеты, которые взлетали и садились где-то неподалеку, наводя пленец на мысль, что их прячут в районе Гуаймараль, небольшого аэропорта в 20 километрах к северу от Богаты. Привычная с детства климату Саванны Маруха чувствовала, что проникавший в комнату холодный воздух пахнет не полем, а скорее городом. Да и сверхжесткие меры предосторожности со стороны охраны можно было объяснить только близостью городских районов. Но больше всего удивлял рокот вертолета, такой близкий, что порой казалось, он висит прямо над домом. Марина Монтойя уверяла, что на вертолете прилетает шеф боевиков, отвечающий за похищение. За долгие недели плена узницы привыкли к этому рокоту, раздававшемуся не реже одного раза в месяц и не сомневались, что он имеет к ним прямое отношение. Впрочем, отличить правду от удручающих домыслов и фантазий Марины удавалось не всегда. Она, например, была убеждена, что Пачо Сантоса и Диану Турбай прячут в соседних комнатах, и шеф с вертолета каждый раз проверяет сразу всех заложников. А однажды они услышали тревожную возню во дворе дома. Хозяин, ругая жену, торопливо приказывал что-то убрать, перенести, перевернуть вверх ногами. Было похоже, что пытаются спрятать труп, а он куда-то никак не помещается. Следуя своим мрачным фантазиям, Марина сделала вывод, что это Франциска Сантоса разрубили на части и теперь закапывают под каменными плитами кухни. Когда они начинают убивать, не останавливаются. Следующая очередь наша, предсказала она. Всю ночь женщин мучили кошмары, а на утро они случайно узнали, что с места на место переносили старую мойку, которую никак не могли поднять вчетвером. По ночам наступала полная тишина, лишь глупый петух, не следивший за временем, кричал, когда ему вздумается. Где-то далеко лаяли собаки, и где-то совсем рядом им отвечала одна, которую женщины принимали за своего дрессированного сторожа. Марухе стало хуже. Пытаясь сохранить ясность мыслей, она клубком сворачивалась на матрасе, закрывала глаза и несколько дней не открывала их без крайней необходимости. в восьми часах сна не могло быть и речи. Маруха спала не более получаса, но, просыпаясь, вновь возвращалась к подстерегавшей ее страшной реальности. Постоянный животный страх пронизывал все тело, словно какая-то жила, натягиваясь в желудке, готова была вот-вот лопнуть и вызвать истерику. Чтобы отвлечься, Маруха вспоминала свою жизнь, стараясь найти в памяти что-то хорошее, за что можно зацепиться, но в голову, как назло, лезли только мрачные воспоминания. Однажды, когда они с мужем в третий раз приехали из Джакарты в Колумбию, Луис Карлос Галан за дружеским завтраком попросил Маруху помочь ему в предстоящей президентской кампании. Во время прошлых выборов она уже работала его помощником по имиджу, Объездилась с сестрой Глорией почти всю страну, радовалась общим победам, переживала неудачи, рисковала. Так что новое предложение Галана выглядело логичным это была заслуженная и лестная оценка ее работы. Вдруг в конце завтра комаруха заметила на лице Галана странное выражение и какое-то неестественное свечение, внезапные и зловещие приметы смерти. Видение так потрясло Маруху, что она убедила мужа вернуться из Колумбии в Индонезию, не обращая внимания на предупреждение массы Маркеса, огрозившей ему смертельной опасности. За восемь дней до возвращения их разбудили в Джакарте и сообщили, что Галан убит. После этого случая у Марухи появилась склонность к депрессии, обострившаяся в плену. Ее постоянно преследовала мысль о близкой смерти. Она отказывалась разговаривать и есть. Все раздражало — апатия Беатрис, грубость охранников, покорность Марины и ее почтение к тюремным порядкам. Словно еще один отзиратель, Марина одергивала Маруху, когда та храпела и кашляла во сне, или ворочалась сверх меры. Если Маруха ставила стакан не на место, Марина тут же переставляла его, испуганно ворча. «Осторожно!» — Маруха презрительно огрызалась. «Не суетись так!» не ты здесь командуешь. Общая нервозность усугублялась еще и тем, что Беатрис целыми днями записывала детали их жизни в плену, надеясь на свободе рассказать обо всем мужу и детям, а это очень раздражало охранников. Кроме того, она начала составлять длинный список всего ненавистного, что находилось в комнате, и отказалась от своей затеи только тогда, когда поняла, что ничего другого в комнате нет. Услышав по радио, что Беатрис, По специальности физиотерапевт охранники поняли это слово как психотерапевт и запретили ей писать из опасения, что она отыщет научный способ, как свести их с ума. Что касается Марины, ее раздражительность и низкопоклонство можно было понять. Появление двух новых пленниц она, по всей видимости, восприняла как нежелательное вторжение в принадлежавший ей одной мир, в эту приемную смерти, где она провела уже два месяца. Едва налаженные взаимоотношения с охраной теперь рушились. Не прошло и двух недель, как Марина вновь окунулась в ужас и одиночество прежних времен, которые ей с таким трудом удалось пережить. Первая ночь бесконечная и холодная показалась Марухе самой ужасной. В час ночи, если верить институту метеорологии, в богате было 13-15 градусов тепла, в центре и в районе аэропорта шел дождь. Маруха умирала от усталости. Заснув, она то храпела, то просыпалась от приступов нестерпимого кашля заядлой курильщицы, спровоцированного сыростью и ночным холодом стен. Как только она начинала кашлять или храпеть, охранники ногами толкали ее в голову. А напуганная Марина, потакая стражникам, грозила Марухе, что ее или привяжут к матрасу, чтобы не вертелась, или заткнут рот кляпом, чтобы больше не храпела. Марина позвала Беатрис послушать утренний выпуск новостей. Это было ужасно. В первом же интервью, данном Емиту Амато для «Караколь-радио», Педро Геррера выплеснул на похитителей целый ушат провоцирующих оскорблений. Он требовал, чтобы они прекратили действовать из-под тяжка и вели себя как мужчины. Беатрис испугалась, предчувствуя, что эти оскорбления рикошетом падут на их головы. Спустя два дня ладно одетый шеф боевиков ростом под метр девяносто ногой вышиб дверь и вихрем ворвался в комнату. Безупречный костюм из тонкой шерсти, итальянские мокасины и желтый шелковый галстук явно не соответствовали его черной маске и диким манерам. Коротко обругав всех охранников, он прорычал самому робкому из них, которого остальные прозвали «золотушный». «Говорят, ты слишком нервный». Предупреждая, нервные здесь умирают». И тут же он набросился на Маруху. «Я узнал, что вчера ночью вы всем мешали, шумели и кашляли». Маруха ответила подчеркнуто спокойным тоном, который можно было принять за выражение презрения. «Во сне я храплю и ничего не слышу, а сдерживать кашель не могу, потому что в комнате холодно, утром по стенам течет вода». Однако начальник пришел не для того, чтобы выслушивать жалобы. — Вы думаете, что можете позволить себе все, что захочется? Если ночью опять будете храпеть или кашлять, вам вышибут мозги одним выстрелом. Потом он добавил, глядя на Беатрис. — Или вам, или вашим мужьям и детям. Мы точно знаем, кто где живет. — Да делайте, что хотите, — продолжала Маруха. — Я не могу не храпеть, хоть убейте. Она говорила прямо и убедилась, что поступила правильно. С самого начала похитители рассчитывали грубостью деморализовать пленниц. Беатрис вела себя куда более робко, находясь под впечатлением резкого выступления мужа по радио. «Причем здесь наши дети, и какое они вообще имеют ко всему этому отношение? У вас разве нет детей?» — сквозь слезы спросила она. Сбавив тон, начальник ответил, что есть, но схватка была уже проиграна. Слезы помешали Беатрис продолжить разговор. А зато Маруха, наоборот, окончательно овладела собой и тут же посоветовала начальнику встретиться с ее мужем, если они действительно стремятся достичь какого-то соглашения. Похоже, что Верзила в итальянских мокасинах последовал ее совету. По крайней мере, в следующее воскресенье он вел себя иначе. Даже привез свежие газеты с заявлением Альберта Вильямисара о необходимости договориться с похитителями. Те и сами начали действовать в этом направлении. Шеф боевиков в этот раз был так любезен, что попросил заложниц составить список всего, что им необходимо. Мыло, щетки, зубная паста, сигареты, кремы и несколько книг. Часть вещей принесли в тот же день, но некоторые из книг они получили только через четыре месяца. Со временем пленницы собрали настоящую коллекцию открыток с изображением Иисуса Христа и Марии Заступницы, которые охранники оставляли на память или привозили, возвращаясь из отпуска. Буквально за десять дней женщины обзавелись целым домашним хозяйством. Свои туфли они хранили под кроватью, но из-за высокой влажности время от времени охранникам приходилось выносить их на улицу для просушки. По комнате пленницы ходили в мужских носках из толстой шерсти разного цвета, которые им выдали в первый день, заставляя надевать сразу по две пары, чтобы приглушить звук шагов. Одежду, в которой их похитили, конфисковали. Вместо нее каждая получила по паре спортивных костюмов, серый и розовый, и по два комплекта нижнего белья, которые они стирали в ванной комнате». Спали одетыми, даже когда появились ночные рубашки, их надевали поверх костюмов, чтобы ночью не замерзнуть. Кроме того, каждый выдали мешочек для хранения небогатого скарба, запасного костюма, чистых чулок, смены белья, гигиенических салфеток, лекарств и туалетных принадлежностей. Три пленницы и четыре охранника пользовались всего одной ванной комнатой. Женщинам разрешалось закрывать дверь, но не запираться и не задерживаться в душе более десяти минут, даже если нужно постирать белье. Сигаретами снабжали без ограничений, и Маруха выкуривала в день по пачке, а Марина и того больше. В комнате стояли телевизор и переносной радиоприемник. Они сообщали заложницам новости, а охранники слушали по ним музыку. Утренние выпуски женщины прослушивали как бы тайком, приглушив звук, зато охранники включали свою музыку так громко, как душе угодно. Телевизор смотрели с девяти утра. Сначала познавательные программы, потом телесериалы и еще две-три программы для полуденных новостей. С 4 до 11 ночи экран вообще светился постоянно, хотя, как это бывает в детской, на него никто не обращал внимания. Зато выпуски новостей узницы смотрели, не отрываясь, чтобы не пропустить шифрованные сообщения родственников. Никто, разумеется, так никогда и не узнал, сколько таких сообщений они не поняли и сколько невинных фраз приняли за весточку надежды. В первые два дня Альберто Вильямисар восемь раз появлялся на экране в разных программах по разным каналам в надежде, что где-нибудь его увидят заложницы. Дети-марухи, работавшие на радио и телевидении, тоже постарались использовать фиксированное эфирное время, чтобы установить пусть одностороннюю и, скорее всего, бесполезную, но все же какую-то связь с матерью. В ближайшую среду заложницы посмотрели первую передачу, сделанную Алехандрой после возвращения с Гуахиры. Психиатр Хайми Гаверия, коллега мужа Беатрис и давний друг их семьи, целый ряд дал профессиональных рекомендаций о том, как сохранить присутствие духа, находясь в замкнутом пространстве. Давно знавшие доктора Маруха и Беатрис поняли смысл передачи и учли сделанные в ней рекомендации. Это была одна из восьми программ, подготовленных Алехандрой по материалам долгих бесед с доктором Гавирией о психологии заложников. Темы бесед Алехандра подбирала так, чтобы не только заинтересовать Маруху и Беатрис, но и иметь возможность включать в передачу личные послания, понятные только пленницам. С этой целью она каждый раз приглашала в программу гостя, который на заранее продуманные вопросы давал заготовленные ответы вызывавшие у пленниц недвусмысленные ассоциации. Любопытно, что многие телезрители, не подозревая об этом, обратили внимание на некий скрытый смысл, содержащийся в якобы невинных диалогах. Франциска Санта содержали недалеко от места заточения пленниц, прямо в черте города, в условиях менее жутких и не таких строгих. Дело в том, что кроме политической подоплеки, похищение женщин служило своего рода местью, к тому же Маруху и Пачу охраняли разные команды, в целях конспирации они действовали независимо друг от друга и не имели между собой никакой связи. И все же трудно было объяснить разницу в отношении к пленникам. Охранники Пачо вели себя более просто и независимо, проявляли снисходительность и не слишком тщательно скрывали свои лица. Хуже всего было то, что на ночь Пачу пристегивали к кровати наручниками, обмотанными изолентой, чтобы он не растер запястья. Маруху и Беатрис больше всего угнетало отсутствие кровати, на которой можно вытянуть ноги. С первых дней Пачо аккуратно получал свежие газеты, То, что печатали о его похищении, выглядело настолько неточным и наивным, что похитители, читая, корчились от смеха. К моменту, когда схватили Маруху и Беатрис, жизнь Пача в плену уже вошла в определенную колею. Как правило, после бессонной ночи он засыпал около одиннадцати утра. Потом в одиночку или с охранниками смотрел телевизор и обсуждал новости дня, чаще всего футбольные матчи. Читал до изнеможения и, если оставались силы, играл в карты или шахматы. Ему досталась удобная кровать, и первые дни он спал хорошо — Но вскоре у него начались зуд и рези в глазах, которые, правда, прекратились сразу после стирки постельного белья и генеральной уборки в комнате. Поскольку окна были забиты досками, лампа горела круглые сутки, но никого не беспокоило, что свет могут заметить с улицы. В октябре произошло событие, о котором Пача и не мечтал. Родственники потребовали доказательств того, что он жив, и ему приказали подготовить послание. Пача с трудом заставил себя успокоиться. Попросив принести полный кофейник черного кофе и две пачки сигарет, он на одном дыхании написал текст, не меняя ни единой запятой. По требованию курьеров Пача записал текст на мини-кассету, которую легче спрятать. Он говорил медленно и четко, стараясь не выдавать всего, что на самом деле происходило в его душе. Чтобы дата записи не вызвала сомнений, в конце патча прочитал свежие заголовки темпа. Своим выступлением он остался доволен, особенно началом. «Все, кто меня знает, поймут, как трудно мне сейчас говорить». Однако, прочитав в спокойной обстановке уже опубликованный текст, он понял, что заключительные слова послания могут оказаться петлей, которую он сам накинул себе на шею. После обращения к президенту сделать все возможное для освобождения журналистов там говорилось. Разумеется, вы не можете выходить за рамки закона и конституционных норм, на которых держится не только государство, но и похищенная сегодня свобода прессы. Опасения Пачи усилились, когда через несколько дней похитили Маруху и Беатрис. Он расценил это как признак того, что процесс освобождения будет долгим и трудным. И тогда у него зародилась мысль о побеге, которая со временем превратилась в наваждение. Условия жизни Дианы и ее коллег в пятистах километрах севернее богаты отличались от условий жизни остальных заложников. Уже три месяца похитители испытывали серьезные трудности с размещением целой группы из двух женщин и четырех мужчин и одновременным обеспечением безопасности операции. Комната-карцер, в которой ютились Марина, Маруха и Беатрис, поражала отсутствием всякого милосердия. В убежище Пачо Сантоса удивляли простота и беспечность его ровесников-охранников. Группу Дианы содержали в атмосфере полной импровизации, которая вызывала тревогу, порождала нервозность и неуверенность, отравляя взаимоотношения между похитителями и их жертвами. Диана с коллегами жили как кочевники, за долгие месяцы плена их не менее двадцати раз, без всяких объяснений перевозили с места на место в окрестностях Медельина и в самом городе. Пленников скрывали в постройках разных типов и стилей, по-разному приспособленных для жизни. Столь частым переездом, конечно, способствовало то, что похитители действовали не в богате, а у себя дома, на подконтрольной им территории, где имели прямую связь с самым высоким начальством. Всех вместе заложников собирали всего два раза, и то на несколько часов. Вначале их разбили на две группы — Ричард, Орландо и Хэра Бус в одной, Диана, Асусена и Хуан Вита в другой по соседству. Пленников, как правило, переводили с места на место внезапно в разное время суток, не оставляя им времени на сборы из-за готовой вот-вот нагрянуть полицией. Передвигались почти всегда пешком по крутым склонам, шлепая по грязи под проливным дождем. Несмотря на то, что Диана была сильной и решительной женщиной, физические и моральные тяготы плена и эти безжалостные и унизительные переходы далеко выходили за пределы ее возможностей. Несколько раз, к большому удивлению заложников, их провезли прямо по улице Медельина в обычном такси мимо полицейских кордонов и дорожных патрулей. Первое время пленники тяжело переживали, что об их участи никто не догадывается. Телевидение, радио и газеты молчали об исчезнувших журналистах вплоть до 14 сентября, когда без ссылки на источник Криптон сообщил, что журналисты не выполняют свою миссию в отрядах повстанцев, а похищены подлежащими экстрадиции. Прошли еще две недели, прежде чем сами похитители публично признали этот факт. Группу Дианы опекал толковый и добродушный колумбиец, которого все называли просто «Дон Пачо». Ему было лет тридцать, но благодаря солидному виду и поведению он выглядел старше. Одно присутствие Дона Пачо способствовало быстрому решению текущих проблем и вселяло в заложников уверенность в завтрашнем дне. Пленницам он привозил подарки, книги, конфеты, музыкальные записи, рассказывал о том, что нового происходит в стране и на переговорах с правительством. К сожалению, опекун появлялся нечасто, и его влияние быстро забывалось. Большинство охранников и курьеров... Не отличалась высокой дисциплиной, они не носили масок, пользовались порой смешными кличками и охотно передавали из дома в дом устные и письменные послания, которыми пленники подбадривали друг друга. В первую же неделю заложникам купили традиционные спортивные костюмы, туалетные принадлежности, проигрыватель, начали снабжать местными газетами. Диана и Асусена часто играли с охранниками в шашки и помогали им составлять списки необходимых покупок. Однажды кто-то из охранников произнес фразу, которая удивила Асусену, и она записала ее в свой дневник. «О деньгах не беспокойтесь, этого добра у нас навалом». Первое время охранники вели себя вольно, включали музыку на полную громкость, ели, когда вздумается, и ходили по дому в одних подштанниках. Но очень скоро Диана, проявив настойчивость, добилась от них порядка, заставила одеваться прилично, убавлять громкость музыки, мешавшей спать, а надзирателя, пытавшегося на ночь примоститься со своим матрасом у ее кровати, выдворила из комнаты. Тихой и романтичной Асусене было двадцать четыре года. Четыре года назад она вышла замуж и так привыкла к мужу, что не могла прожить без него и дня. В приступах беспочвенной ревности она писала ему любовные письма, заведомо зная, что они никогда не дойдут до адресата. С первых дней плена Асусе навела дневник, в который записывала все, что могло пригодиться для ее будущей книги. В программе «Новостей Дианы» она работала уже несколько лет. Но до этой трагедии их отношения ограничивались сугубо служебными рамками. Теперь женщины вместе читали газеты и болтали с ночи до утра, чтобы потом проспать до полудня. Прекрасный собеседник Диана поведала о Сусене о жизни много такого, чему не учат в школе. Друзья до сих пор вспоминают Диану как умного, веселого, жизнерадостного товарища и проницательного политического аналитика. Они помнят, как она тяжело переживала и винила себя за то, что втянула коллег в эту опасную авантюру. «Мне все равно, что будет со мной, но если что-то случится с вами, я не прощу себе до конца дней». Диану очень беспокоила здоровье, ее давнего друга Хуана Виты. Он был среди тех, кто наиболее активно и убедительно отговаривал ее от этой поездки, но все же отправился вместе с ней, едва выйдя из больницы после сердечного приступа. Диана помнила об этом. В первое же воскресенье, проведенное в плену, она, заплаканная, пришла в комнату Хуана, чтобы спросить, ненавидит ли он ее за упрямство. Хуан Вита ответил предельно откровенно. Да, поняв, что группа захвачена подлежащими экстрадицией, он возненавидел ее всей душой, но теперь относится к плену как к неизбежному повороту судьбы. Ненависть первых дней превратилась в ощущение собственной вины, ведь он сам не сумел отговорить Диану от авантюры. Харабус, Ричард Бессера и Орландо Асаведа, запертые в соседнем доме, чувствовали себя более спокойно. В платяных шкафах своей комнаты они обнаружили невероятное количество мужской одежды, причем многие вещи были еще в фабричной упаковке с этикетками известных европейских фирм. Как объяснили охранники, подобные запасы одежды Пабло Эскобар держал в нескольких местах на всякий случай. «Пользуйтесь моментом, ребята!» Просите, что хотите, шутили сторожа. Конечно, бывают задержки из-за транспорта, но за 12 часов мы можем выполнить любой ваш заказ. Количество еды и напитков, которые в первые дни доставлялись на муле, не укладывалось в сознание нормального человека. А когда Харабус намекнул, что ни один немец не может прожить без пива, ему следующим же рейсом привезли три ящика. Вот было раздолье, часто вспоминал Бус на своем безупречном испанском. Как-то ему даже удалось упросить охранника сфотографировать троих пленников за чисткой картошки к обеду. Когда позднее уже в другом месте фотографировать запретили, он сумел спрятать фотокамеру на шкафу и запечатлеть в целой серии цветных слайдов Хуана Виту и себя самого. Время от времени узникам предлагали сыграть в карты, домино или шахматы, но журналистам не удавалось оказывать достойное сопротивление, уж больно высокими были ставки и удачливыми охранники. Все они были молоды, младший из охранников лет 15 уже гордился своим дебютом. Первой премией в конкурсе по истреблению полицейских, 2 миллиона за каждого однако к деньгам боевики относились с таким пренебрежением, что в первые же дни купили у Ричарда Бисеры очки от Солнца и жилет за сумму, которой ему хватило бы на пять новых жилетов. Холодными вечерами охранники покуривали марихуану и поигрывали личным оружием. Дважды оно случайно стреляло. Один раз пуля пробила дверь туалета и ранила охранника в колено. В другой раз охранник, случайно услышав по радио обращение папы Иоанна Павла II, призывавшего освободить заложников, возмутился. «А этот сукин сын чего лезет?» После такого оскорбления папы его напарник в бешенстве вскочил с места, дело чуть не дошло до перестрелки, и пленникам пришлось их разнимать. Но кроме этого случая, Хэра Бус и Ричард старались ни во что не вмешиваться и не лезть на рожон. Что касается Орландо, то он уже давно считал себя третьим лишним, а потому отводил себе первую строчку в списке смертников. Через некоторое время журналистов разбили на пары и разместили в трех помещениях. Ричарда Сарланда, Орландо, Буса с Хуаном Витой, а Диану со Сусеной. Первую пару среди бела дня провезли на такси через оживленный торговый центр, невзирая на то, что их разыскивали все секретные службы города. Под охраной четырех боевиков узников разместили в недостроенном доме, в комнате без электричества размером 2 на 2 метра. Больше похожий на карцер, рядом с грязным туалетом. Все спали на полу на двух матрасах. В соседней запертой комнате прятали еще одного заложника, за которого, по словам охранников, требовали многомиллионный выкуп. Это был грузный мулат с массивной золотой цепью на шее, его держали в полной изоляции со связанными руками. Диана и Асусена провели большую часть плена в просторном, комфортабельном доме, принадлежавшем, наверное, какому-то высокому начальству. Женщины обедали за одним столом с хозяевами, принимали участие в семейных беседах, и, если судить по дневнику Асусены, слушали свежие диски «Росио Дуркал» и обсуждали Хуана Мануэля Сарата. В этом доме Диана увидела телевизионную программу, снятую в ее квартире в Богате, и вспомнила что сунула куда-то ключи от платяного шкафа, то ли за коробку с аудиокассетами, то ли за телевизор в спальне. Вдобавок выяснилось, что в спешке, отправляясь в это фатальное путешествие, она забыла запереть домашний сейф. «Дай бог, чтобы никто не успел сунуть туда свой нос», — написала она в одном из писем к матери. Через несколько дней, наткнувшись на какую-то телепередачу, она услышала успокаивающий ответ. С появлением в доме заложниц уклад жизни хозяев не изменился, как и прежде к ним часто приходили какие-то гости, относившиеся к пленницам как к членам семьи и приносившие им значки и открытки с изображением святых чудотворцев, способных помочь обрести свободу. Гости приходили целыми семьями, с детьми и собаками, которые резвились по всем комнатам. Зато погода совсем не радовала. В редкие солнечные дни пленницы не могли выйти позагорать из-за каменщиков, постоянно работавших поблизости. Возможно, это были переодетые охранники. Диана и Асусена сфотографировали друг друга сидящими на кроватях и не обнаружили у себя каких-либо внешних изменений. На другой фотографии, сделанной через три месяца, было видно, что Диана осунулась и постарела. Узнав о похищенных 19 сентября Марине Монтоя и Франсиско Сантосе, Диана сразу поняла, что захват ее журналистской команды представляет собой лишь эпизод гигантской политической операции, призванной подтолкнуть правительство к определенным законодательным решениям. Дон Пачо вскоре сам подтвердил это предположение, рассказав о составленном списке избранных журналистов и чиновников, которых наркомафия похитит в случае необходимости. Тогда Диана тоже начала вести дневник, служивший ей не только для записи фактов, но и для поддержания душевного равновесия и трезвой оценки событий. Она записывала туда все – Тюремные анекдоты и политический анализ, бытовые наблюдения, воображаемые диалоги с родными и обращение к Богу, Деве Марии и Иисусу Христу. На нескольких страницах полностью переписанные «Отче наш», «Авы, Мария» и другие молитвы – свидетельство более тесного письменного общения с Господом.